Клянусь кромом, сказал он. Это самое чудесное вино. Откуда? Стояла там валькове, показала она рукой. Там спит какая-то женщина. Конан припал губами к краю кувшина и осушил его несколькими огромными жадными глотками. Ах, Кром!» — выдохнул он с облегчением. «Я чувствую животворный огонь в своих жилах. Оно придало мне новые силы!» Конан вскочил на ноги. «Вернемся, Конан, вернемся в тот коридор. Пересидим там, пока ты не поправишься». «Ни за что!» Воскликнул варвар. «Мы что, крысы, чтобы прятаться по норам? Мы уйдем из этого проклятого города. И пусть кто-то попытается нам помешать». «А твои раны?» «Я не чувствую никаких ран», — бодро сказал Конан. «Может быть, все дело в том, что я немножко захмелел, но я не чувствую никакой боли». Он подошел к окну, тоже укрывшемуся от глаз Наталы. Она посмотрела через его плечо. За окном чернело бархатное небо, усыпанное множеством звезд. Внизу серым бесконечным покровом расстилалась пустыня. Талис говорила, что этот город — одно единственное здание», — вспомнил Конан. «Значит, комнаты и залы в крепостных башнях тоже соединены со всеми остальными». «Нам не повезло». «Что ты задумал?» — спросила она с опаской. «Там на столе хрустальный кувшин». Сказал он вместо ответа. Наполни его водой и привяжи к нему ручку из этой вот ткани. Я тоже немного поработаю. Она повиновалась. А когда, закончив с порученным делом, подняла голову, то увидела, что Конан связывает туго скрученные шелковые ленты, оторванные от полога, в длинную веревку, один конец которой уже был привязан к ножке массивного столика и слоновой кости, стоявшего в Алькове. «Попытаем счастья в пустыне», — пояснил варвар. Талис говорила, что в дне пути отсюда оазис, в двух второй. Там... Мы и переждём, пока затянутся мои раны. Нет, воистину, это вино творит чудеса. Только что я был полутрупом, а сейчас мог бы гору свернуть. Эй, прикройся, наконец, чем-нибудь. Натала совсем забыла, что на ней нет ни клочка одежды. Впрочем... Это совсем ее не смущало. Но, вспомнив о жаре и палящем солнце, которыми встретит их пустыня, она поспешно набросила на себя шелковую накидку. Кемериец тем временем подошел к окну и без труда выломал решетку, выкованную из какого-то желтого металла. Опоясав бедра Наталы веревкой, он затянул петлю перенес девушку за зеленоватый парапет и осторожно спустил ее вниз. Когда она высвободилась из петли, он втащил веревку обратно и привязал к ней кувшин с водой. Когда кувшин оказался у девушки, Конан сам съехал вниз по веревке. Как только он ступил на землю, Натала с облегчением вздохнула. Они стояли у подножия городской стены под бархатным куполом звёздного неба лицом к безбрежной пустыне. Девушка понятия не имела об опасностях, подстерегавших их, далее. Но сердце её, От радости Ибо они наконец Покинули Этот чуть не погубивший Их город Если они найдут веревку То могут отправить за нами погоню Проговорил Конан Забрасывая за плечо кувшин Хотя Мне кажется Что они теперь побоятся Ступить хотя бы на шаг За стену города «Ладно, юг там. Идем!» Конан совершенно нехарактерной для него нежностью взял Наталу за руку, и они направились в пустыню, не оглядываясь на холодно поблескивавшую за их спинами стену Ксутала. «Скажи, Конан!» Осмелилась, наконец, спросить Натала. «Там, в черном коридоре, ты нигде не видел, Талис?» «Было темно, я вообще ничего не видел. Но ощупывал путь перед собой и знаю, что там никого не было. Хотя она чуть не замучила меня насмерть шепнула девушка. Но мне жаль ее. Это так вот принимают гостей в этом проклятом городе, гневно воскликнул варвар, но тут же успокоился. Ничего, они надолго запомнят нас. Их кишки и мозги размазаны чуть ли не по всему городу. А этому их Думаю, досталось похуже, чем мне В конце-то концов, мы не так уж и плохо выпутались из этой истории Есть вода, знаем, где искать оазис Меня, правда, изрядно исполосовали Да и у тебя на спине сплошь рубцы от бича Это ты виноват? Вспыхнула бретунка. «Если бы ты не пялился, разенув рот на эту стегийскую кошку...» «О, кром!» — проворчал варвар. «Надо, чтобы небо обрушилось на голову. Лишь тогда заставишь женщину забыть о ревности». «Я что ли виноват, что стигика влюбилась в меня?» «Все вы женщины такие!»